беседа пятая. лайфхаки здоровье сбережения тема нашей беседы проект создателя 4 п медицины лерроя Худа. новый проект назван 100 стока Wellness. Итак, что такое 100 к к это тысяча так вот лерой худ предложил частным инвесторам вовлечь сто тысяч человек чтобы те стали последователями философии wellнес а знаете как переводитсяэлнес Хорошее самочувствие, оздоровление, профилактика и валеология То есть наука о здоровье здоровых людей, которая из-за шарлатанов была запрещена в России с 1990-х годов. В своем проекте Худ реализовал концепцию сетевого здоровья и сбережения. Реплика журналиста. Кто такой Лерой Худ? Почему мы за него зацепились? Так-так, что там нам Википедия вещает? Лерой Эдвард Худ родился 10 октября 1938 года. Ого, так ему скоро исполнится 81 год. Американский ученый разрабатывал устройства для секвенирования 1986 и синтеза 1990 года ДНК. Предложил концепцию четырех основных задач медицины. Медицина предсказывающая, персонализированная, предупреждающая и партисипативная. Ну, об этом мы уже наслышаны. Имеет более 13 престижных наград. Среди них медаль за новаторство в медицинских технологиях. Лерой Худ однозначно достоин внимания и уважения. Как это выглядит в жизни? Людям выдают специальные датчики. Они их носят и используют, когда удобно, когда захотят, когда интересно. Никто ничего не навязывает. Подопытные сдают определенные анализы для диагностики их молекулярного профиля. Изо дня в день производится трекинг индивидуальной жизненной траектории каждого из них. Все они добровольцы, им ничего не платят, но при этом очередь из желающих участвовать в проекте гигантская. Только представьте, проект стартовал несколько лет назад, первая инвестиция составила 10 миллионов долларов, а следующая уже 50. Как вы думаете, почему инвесторы вкладывают в проект Худа такие огромные деньги? Да потому что стало понятно. Формат заботы о своем здоровье нравится людям. Им интересно, и они готовы сдавать образцы крови и делиться цифровыми данными о своем организме, о своем здоровье, о происходящем вокруг. В обмен участники хотят, чтобы у них был личный лайф-коуч, аналитик здоровья, управляющий состоянием их организма. Человек, с которым можно поговорить, который тебя поддержит, мотивирует, даст дельный совет, с которым ты можешь согласиться или нет. Это не важно. Важно то, что кто-то о тебе постоянно думает, и кто-то сидит в центре управления твоим здоровьем, как в центре управления полетами. Разница лишь в том, что в данном случае лайф-коуч следит не за космическим кораблем, а за организмом участника, который точно так же, как космический аппарат в полете, раскрывается в постоянную телеметрию, осуществляемую с помощью современных гаджетов. Включим мозг. А может ли аналитик здоровья манипулировать сознанием доверчивого человека и зомбировать его? Соответствующие технологии активно развиваются, но до практического их использования еще далеко. Скажем так, да, можно, но для этого нужно настолько тонко подбирать режимы воздействия, что стоимость процесса окажется заоблачной. Так что большинству из нас подобное воздействие не грозит. Сейчас аналитик здоровья влияет на нас не более чем ссоры в семье, визит к психотерапевту, поток информации из новостных каналов или один час у телевизора. Человек, консультируясь со своим аналитиком здоровья в режиме реального времени, принимает решение помогающие зафиксировать, подстраховать исправить какие-то вдруг возникающие неполадки. Ничего критического в такой ситуации не происходит. Это все-таки не космический корабль, способный взорваться. Здесь необратимости нет, и это людям нравится. Важно, что участники проекта и их лайф-коучи равноправны, никто из них не выше другого. Хотя врач так или иначе выше пациента. Это называется патерналистическим подходом. Доктор вынужден навязывать действия, направленные на излечение. Аналитики здоровья не врачи, и никаких диагнозов ставить не имеют права, поскольку ни в коем случае не должны выходить в сферу медицины. Эта мысль тоже пришлась по душе участникам, которые априори не являются пациентами. Они обычные люди, которые сами делают свое здоровье. Self-Health Made Men. Я привел в пример проект Лероя Худа для того, чтобы вы имели представление о том, как ведут себя люди со здоровьесберегающим мышлением. И сейчас, прежде чем мы перейдем к конкретным шагам, нам нужно договориться. Эти шаги и опыт являются исключительно моими, а значит, так вам делать не следует. Да, возможно, вам это покажется странным. Обычно в таких книгах, как это, дается план конкретных действий. Но здоровьесбережение... не массовая история. И совершенно не факт, что подошедшая для кого-то схема сработает и для вас. Но других рецептов для торопык, постоянно вопрошающих, что конкретно делать и с чего начать, у меня нет. И, скорее всего, не будет. Из наблюдений журналиста за академиком. Когда дошло до конкретных действий, наш академик забуксовал. Видимо, современная наука не готова дать конкретные рекомендации по цифровому здоровью-сбережению. и Как приготовить обед по средиземноморским рецептам продления жизни, наука знает, а вот в цифровой области пока плохо ориентируется. Андрей Лисица не любит давать советы и называет их не иначе, как антисоветами или, еще похлеще, чушь-советами. «Я не просветленный гуру». закатив глаза, вещающие о наступлении эры сетевого здоровья и сбережения. Я привожу в доступном виде научно обоснованную точку зрения. Итак, шаги для тех, кто хочет начать бегать, не научившись ходить. Для потомков тех, кто видел интернет, когда на планете был всего один единственный персональный компьютер. Первое. Преодолейте внутренний катарсис, И поймите, что от Минздрава никакой страны мира вы никогда не дождетесь заботы о своем здоровье. Ваше здоровье только в ваших руках. Надеюсь, к нашей пятой беседе вы это уже осознали. Если же нет, послушайте первую главу. Второе. Посмотрите на свой смартфон под новым углом и откройте для себя его здоровьесберегающие возможности. Самое глупое, что можно сделать в современном мире, Это остаться на мобиле, то есть на телефоне, только для звонков. У тех людей, кто инвестировал в смартфон и немножко напряг мозги, чтобы его освоить, появляются многочисленные и очевидные жизненные преимущества. Взять хотя бы навигацию по карте. Со смартфоном быстрее найдете нужное место, в том числе и в незнакомом городе. А человеку с обычной трубкой... нужно будет покупать путеводитель и тратить своё время и силы, чтобы найти правильный путь. Казалось бы, при одинаковом базовом функционале и со смартфона, и с мобильного телефона можно позвонить. Владелец первого быстрее приходит из точки А в нужную ему точку Б. Тот, кто остался с сотовым телефоном, не предпринял умственных усилий, брейн-фитнес, и не освоил смартфон, начинает опаздывать. Причём как в прямом смысле например, навстречу, поскольку не смог вовремя заказать такси, так и в переносном, опаздывать по жизни. Включим мозг. Брейн-фитнес – фитнес для мозга. Обычно это интеллектуальные упражнения, которые советуют неврологи пожилым людям. Играйте в шахматы, разгадывайте кроссворды, головоломки, и вы избежите старческого слабоумия. Значит, брейн-фитнес является частью стратегии персонализированного здоровья сбережения только в цифровом формате. И его нужно начинать практиковать намного раньше, чем на горизонте замаячит мистер Альцгеймер. Постепенно отставание будет становиться все более значительным. Наглядный пример такси Uber, Яндекс.Такси и тому подобные сервисы. Тот, кто несколько лет назад установил на смартфон это приложение, сообразил, что к чему, может прочитал какую-то рекламу, сразу получил жизненные преимущества. комфорт и экономию. Он стал тратить меньше не только времени на ожидание такси, но и денег. Лично для меня сочетание общественного транспорта с Uber оказалось в четыре раза более экономичным, чем содержание служебного автомобиля. Кроме того, я экономлю 20% времени. Соответственно, и другие пользователи Uber имеют жизненные преимущества по отношению к тем, кто до сих пор по старинке голосует на дороге. Да таких уже и нет. Ловящий тачку с руки никогда не дождется машины, ведь все уже давно перешли в другое цифровое пространство. Наш город стал уберизированным. Это факт. Логика сетевого здоровья-сбережения по степени своих возможностей ближе к смартфону. и зря же она через него реализуется. То есть тот, кто пошел вперед и начал действовать по стратегии здоровья-сбережения... обеспечит себе более длительный период продуктивной жизни по сравнению с тем, кто этого не сделал. И в этой книге мы хотим дать вам ключи к тому, как набрать максимальные жизненные преимущества. Если не для вас, то, возможно, для ваших детей. Третье. Установите на смартфон понравившиеся здоровьесберегающие приложения. Только самых популярных из них насчитывается более ста. Синхронизируйте их с гаджетами, и начните активно использовать. Кстати, на Android есть классное приложение, которое будет вас в самый подходящий момент. Мы проходим разные фазы сна, и иногда можем поспать подольше. Проснуться в 9.15, а не в привычные 8.45. И при этом весь день будем чувствовать себя хуже, чем обычно. И все только потому, что в момент пробуждения были не в той фазе сна. Это приложение как индивидуальный будильник. Оно знает, когда вам лучше сказать «доброе утро». Это время абсолютно непроецируемо не только на другого человека, но даже на вас самого в разные дни. Ведь вы засыпаете в разных условиях. Вот вам пример индивидуального здоровья сбережения а не универсальная линейная рекомендация вставать в 7 утра и обливаться холодной водой, мол, закаляйтесь и будете здоровы. Личностный подход заботится об организме более бережно. Четвертое. Осознайте типы цифровой информации о своем организме, которую вы могли бы получать и которой бы хотели делиться с помощью смартфона и гаджетов. Поставьте цель собирать ее более или менее систематически, но, конечно, не скрупулезно каждый день. Со временем это станет для вас привычкой, как чистить зубы. Своего рода цифровая гигиена. Именно в выполнении такой странной работы и кроется рецепт здоровья сбережения. Что мы можем найти о себе в цифровом мире? Исчерпывающий поток информации о нашем образе жизни, в том числе голосовые сообщения, селфи, видео, поступают в смартфон через мессенджеры, WhatsApp, Telegram и социальные сети Facebook, Instagram, Twitter. С помощью гаджетов и приложений мы можем считывать пульс, мерить давление, фиксировать, сколько километров прошли или пробежали, сколько жидкости выпили, в какое время легли спать и проснулись. Смартфон знает, какое у нас самочувствие и уровень энергии, метеозависимы мы или нет, какое у нас сейчас настроение, испытываем ли мы стресс. В том числе многое видно и по селфи, которые мы охотно делаем. Еще мы можем фиксировать свою геопозицию, где и во сколько находились. Это происходит автоматически, например, когда мы вызываем такси. Разовьем эту мысль. За сколько минут к нам приезжает такси? Если машину подают быстро, скорее всего, мы находимся в экологически неблагоприятном районе. Уберизация характерна для большого скопления людей в центре города, но не для дачи. Экологическая обстановка мегаполиса, как известно, отличается загазованностью и загрязненным воздухом. Так, по времени подачи такси и по скорости его движения, смартфон получает сведения об условиях нашего обитания. Важная цифровая информация, которая может быть интерпретирована для здоровья сбережения, приходит через мобильный банк. На что вы тратите больше всего денег? Какие продукты и в каких супермаркетах покупаете? В каких кафе и ресторанах обычно едите? И что именно? Об уровне ежедневного стресса можно узнать по количеству совершаемых звонков, отправленных сообщений, объема электронной почты и времени ее использования. Еще вы можете собирать в электронном виде результаты медицинских обследований, различных анализов, генетического теста и диагностических обследований, ЭКГ, УЗИ, МРТ. Мотивация тут проста. Сливаем данные в облако. Вдруг понадобятся? Вышеперечисленные действия создают и постоянно обновляют ваш цифровой образ. Пятое. Создайте свое цифровое облако. Хранилище данных типа Dropbox, Яндекс.Диск, Google Drive, iCloud, куда загружаете весь объем собранной информации. Очень удобно, что папка с файлами на компьютере синхронизируется с вашим аккаунтом на выбранном сервисе. Для начала сделайте себе такой склад сами. Продумывание структуры этого самодельного ресурса станет практикой брейн-фитнес. Вы поймете, какие типы данных находятся в вашем распоряжении насколько часто происходит обновление так получается ваш цифровой образ или профиль чем более детальным он будет тем с большей вероятностью лайф коуч сможет выработать для вас личную траекторию сетевого здоровья и сбережения однако вы быстро поймете что собирать цифровой образ самопальным образом трудно нужен сервис реплика академика Цифровое облако здоровья должно возникнуть само собой, вводить данные о своем организме, чистой воды альтруизм. Шестое. Подберите себе сетевой сервис, который мог бы эти данные интегрировать, и где вместе с вашим личным лайф-коучем вы будете формировать свой здоровьесберегающий личный профиль. В России, как вариант, это WellTory, www.welltory.com. который я протестировал и делюсь с вами своим личным опытом. Забегая вперед, скажу, что даже со специальным, недешевым, кстати, сервисом, вашего терпения для ловли здоровья в сети может не хватить. Личный опыт. Как я тестировал мобильное приложение Уэлтери. Перед тем, как перейти к рассказу об этой здоровьезберегающей технологии, хочу поделиться с вами одной историей. Как только я обратился в компанию Уэлтери, Со мной довольно быстро связалась симпатичная девушка, менеджер по имени Джейн. Она сообщила, что для тестирования приложения необходимо приобрести iPhone. Сейчас приложение доступно и на платформе Android. И я тут же столкнулся с неприятной ситуацией в семье, испытав массу нездоровизберегающих эмоций. Жена и дочка начали выяснять, откуда я взял деньги на покупку смартфона, зачем их тратить на вопросы непонятного здоровизбережения. И вообще, что такое Велтери? Моя продвинутая в интернете дочь тут же доложила маме, что это полная чушь. Мол, папа в ересь ударился и просто хочет потратить деньги из семейного бюджета. Самое удивительное, что я сам вроде как-то осознал вопрос здоровья сбережения но объяснить семье, что это такое, не смог. Потерпел фиаско. Все, что я говорил, выглядело бредом, и на меня смотрели, как на сумасшедшего, попавшего в секту. Более того, думаю, подобная реакция была бы и со стороны коллег. И это весьма показательный пример того, насколько сложно будет человеку позиционировать себя как последователя здоровья сбережения и применять различные сетевые технологии в своей жизни. Это может встретить реальное общественное сопротивление, и нужно быть готовым его преодолевать. В итоге все-таки я раздобыл iphone и, несмотря ни на что, установил здоровье сберегающее приложение в Элтере. Могу сказать, что впечатление положительное. Хотя, не будучи продвинутым пользователем смартфонов, я испытал определенные сложности с установкой и настройкой программы. Человек более современный, чем я, легко во всем разберется. Итак, в чем суть технологии? Вам предоставляется средство, позволяющее мониторировать один параметр организма. Потом можно будет отслеживать и другие, но пока сосредоточились на одном. Вот, по вашему мнению, уважаемые слушатели, какой орган у человека самый главный? Мозг? Да, но он очень сложный и одним параметром. Тут не отделаешься. А еще есть сердце. И разработчики Велтери остановились именно на нем. А давайте дадим человеку инструмент, чтобы он мог мониторить параметры работы своего сердца. Конечно, с врачебной точки зрения это крайне важный орган. И следить за тем, как он функционирует, можно в частности холтеровским мониторированием. На человека устанавливают портативное устройство, холтер, который через определенные временные интервалы и в периоды нагрузки снимает электрокардиограмму, ЭКГ. Тогда мы наблюдаем работу сердца во всей красе, в виде многочисленных строчек, которые наверняка все видели на ЭКГ. Другое исследование – эхокардиография. Эхо КГ дает возможность увидеть трехмерное изображение сердца и даже посмотреть, как в нем переливается кровь. Но все это недоступно обычному человеку. Такие виды диагностики проводят только специалист в стационаре, потому что сам ты можешь не там приклеить электрод или еще что-то не так сделать, и тут же получишь недостоверную информацию. Как выкрутились разработчики Велтери? Осознавая, что измеряют не совсем точный параметр, они смогли его спроецировать в две вещи, понятные любому из нас – уровень энергии и уровень стресса. Надо понимать, что для практического применения крайне важно не описание ЭКГ или ЭХКГ, с которыми привыкла работать медицина, а то, что доступно каждому человеку – энергия и стресс. Эти два параметра мы и будем замерять с помощью вашего сердца. Оказалось, что под это подведена большая теория, возникшая еще в Советском Союзе и применявшаяся на космонавтах, о вариабельности сердечного ритма. Не хочу углубляться в тему, каждый желающий может найти эту информацию в интернете. К тому же курс лекций в Элтере доступно и грамотно объясняет, что это такое. Вкратце, наше сердце бьется неравномерно. И если ваш пульс 60-70 ударов в минуту, Это не значит, что каждую секунду оно делает один удар. Иногда этот интервал чуть больше, иногда чуть меньше. Он меняется по мере сердцебиения. Так вот, замер заключается в том, что пользователь закрывает пальцем камеру и вспышку своего смартфона. В этот момент они одновременно включаются. Сильный свет, генерируемый современным мобильным устройством, делает палец как бы полупрозрачным. а мощности камер хватает на то, чтобы зафиксировать маленькое изменение света, связанное с микропульсацией крови в сосудиках. Это и есть отражение биения сердца, а по изменениям окраски фиксируются интервалы. По итогам замера вы получаете два параметра – уровень стресса и уровень энергии, и некую обобщенную рекомендацию немедицинского характера. К примеру, она может быть такой – У вас накопилась усталость, пора заняться своим здоровьем. Или у вас все в порядке, но приложив дополнительные усилия, вы станете более продуктивным. И вы можете продолжать пользоваться этой программой постоянно. У меня тут же возникло желание помериться с другом уровнями стресса и энергии в разных жизненных обстоятельствах, в том числе на тренировках по греплингу вид спортивного единоборства. С момента установки приложения с тобой в режиме чата общаются аналитики здоровья, лайф-коучи. Эти привлекательные молодые люди отвечают на вопросы, а также рассказывают историю успеха пользователей, применяющих технологию Велтери систематически. Меня интересовало знание, о каких параметрах настолько повлияли на жизнь человека, что он смог изменить вариабельность своего сердечного ритма и что именно для этого делал. Вот тут и проявилась вторая особенность данной технологии, полностью соответствующая концепции здоровья-сбережения, то есть теме нашей книги. От первого шага – любопытство – ты движешься к желанию тут же попробовать и применить приложение на практике, после чего получишь не диагноз, а совет по образу жизни, то есть не ЭКГ, а понятную персонализированную рекомендацию по показателям стресс энергия. у вас все хорошо или все неплохо, но надо отдохнуть. Таким способом лайф-коучи заботятся о своих пользователях и мотивируют их купить курс. В этом их роль похожа на менеджеров сетевого маркетинга здоровья. Если клиент принял это решение и заплатил деньги, в тот же момент он становится более значимым партнером. и первое что получает, Пароль доступа к курсу лекций. Лично я, как человек, бесплатно учившийся в институте, последнее за что бы заплатил, так это за курс лекций. Однако предлагаемый материал очень интересен. Он затягивает и прокачивает пользователя, объясняя, что такое вариабельность сердечного ритма, как функционирует мозг, как он постоянно помогает нам избегать сложных решений, как ленится из-за нехватки энергии и уходит от многих вопросов, связанных со здоровьем. Наш мозг не любит работать. Это крайне верно подмечено. Я выбрал курс выживания современного городского жителя в мегаполисе, как устроен наш организм и как мы можем его измерить. Мне доставили коробочку со специальным устройством в виде клипсы, ее нужно надевать на мочку уха. Через bluetooth данные с нее передаются в смартфон. Замеры рекомендуется делать в спокойном состоянии утром и вечером. Каждый длится по 3-5 минут. Но не это главное. Важно, что в этот момент пользователь становится человеком, получившим пусть небольшой, но достаточный объем научных знаний, причем изложенных просто и доступно в привязке к жизненным ситуациям. Другой мотивирующий момент – продуктивность. Здоровье – такая вещь, которая сама по себе вообще никому не нужна. И разработчики Велтери это поняли. Вот так устроен наш здоровый мозг. Пока у нас не заболит настолько, что надо бежать к врачу, мы ничего не будем делать. Зато каждый человек заинтересован в продуктивности своей деятельности. Ему нужно чувствовать себя хорошо не для самого этого факта, а чтобы быть продуктивным, грубо говоря, зарабатывать деньги. Все мы замечаем, когда наша продуктивность снижается. От стресса от перегрузок от тяжелой жизни и вдруг нам предлагают а вы ее эту продуктивность восстановите То есть вы покупаете не абстрактное здоровье, а вместе с лайф-коучами восстанавливаете свою работоспособность. Что происходит дальше? Пользователь пытается улучшить свои показатели энергии и стресса, ищет способы изменить привычные жизненные ситуации, чтобы прийти к позитивной динамике этих показателей. Данные накапливаются, для него делают аналитику тенденций, предлагают установить в смартфон мониторинг сна и еще порядка 20 здоровьезберегающих приложений, включая Apple Health. Все эти программы совместимы, и человек наполняет данными Dashboard, пульт управления своим состоянием здоровья. Последний и в самом деле выглядит как приборная панель с разными датчиками. Я действительно на себе ощутил, что можно управлять этими параметрами, поскольку их можно измерить и увидеть, что с тобой происходит. В дальнейшем пользователь научится делать это без внешнего воздействия. То есть если вначале для повышения уровня своей энергии и снижения стресса нужна, допустим, двухчасовая прогулка, то со временем человек становится своего рода техно-йогом, способным достичь такого же ментального состояния и без нее. Прогулка — лишь способ настроить свой мозг. Тот запоминает повторяющееся состояние и воспроизводит его в момент замера, чтобы показатели были достойными. Медитация выглядит так. Ты подключаешь ушную клипсу, и мозг сам приходит в нужное состояние. Ты успокаиваешься уже от самого факта замера. Хотя у некоторых людей бывает и наоборот. Использование девайса приучает их к излишнему волнению. Например, у гипертоников при надевании манжеты тонометра на руку давление может подскакивать. Этот эффект называется ноцебо. Так пользователи переключают с простого любопытства, заинтересованности в мониторировании параметров своего сердца, на покупку ушной клипсы для замеров и курса лекций. Затем на поиск индивидуальных стимулов в своей жизни. Определение рэперных, то есть повторяющихся, состояний головного мозга на практику медитации с использованием замера. И все это благодаря тому, что у человека есть индивидуальное устройство для самоконтроля – его смартфон. Я однозначно отношу Велтери к классу технологий цифрового здоровья сбережения, которым, собственно, и посвящена эта книга. Если даже 5% из попробовавших это приложение заинтересуются им, а 15% из них смогут его использовать, это уже будет огромнейший результат и большая польза. С другой стороны, какую опасность стоит в себе применение такого приложения? Кто-то из пользователей может использовать его для самоуспокоения. Решит, что раз у него высокий уровень энергии и низкий стресса, значит, организм хорошо справляется с нагрузкой и незачем идти, например, на диспансеризацию или на плановый осмотр к доктору. В итоге можно пропустить серьезные заболевания. и человек в этот момент станет врагом в элтере как у меня могла быть такая высокая энергия при проблемах со здоровьем я по вашей рекомендации проходил каждый день десять тысяч шагов откуда у меня проблемы с сердцем конечно это не позиция здоровья сберегающего мышления а очередное перекладывание ответственности за свое здоровье на других хотя скорее всего восприимчивые к здоровью технологиям люди понимают что здоровье в их руках. В болезнях не виноваты другие, и докторов никто не отменял. Как посмотрит врач на такую персонализированную здоровьезберегающую программу? В большинстве случаев, предполагаю, он не рискнет пользоваться ею и советовать своим пациентам. Поскольку клиническая значимость технологии отсутствует и масштабных исследований не проведено, значит, она противоречит доказательной медицине Зато специалист по здоровью-сбережению вполне мог бы рекомендовать приложение Велтери людям, заботящимся о своем здоровье. Для любопытных. Специалист по здоровью-сбережению, менеджер здоровья, лайф-коуч, это новые профессии, возникающие в 21 веке. По сути, это техногенный знахарь, не имеющий лицензии на врачебную деятельность, но в некоторых случаях помогающие людям самостоятельно выйти на корректные решения.